Фотограф щелкнул его не неглиже и пусть теперь доказывает своей супруге, что он не бил Клинтон, а рядом не Моника Левинский. Роман даже согласен был придержать кое-какие материалы. Оступился человек, с кем не бывает. Другое дело общественное мнение, репутация. На лацкане одного мельком заметил депутатский значок. Вот обрадуются чукчи, делегировавшие своего представителя в Москву. В армии еще Роман слышит поговорку «Хохол без лычки, что справка без печати». Кому-то она казалась обидной, а ему понравилось. Он любил служить. Служить лучше всех. Наверное, это было наследственное. Прадед Романа 25 лет отбарабанил в царской армии, дед служил в войсках НКВД, Отец был участковым милиционером. Когда появился фильм про Анискина, Роман вдруг увидел, героя списали с его отца. Деревня обожала старшего Хоменко, потому что он служил. Роман понял, что тоже не обойдется без службы. Но почему-то его никто не любил, никто не приходил к нему со своими домашними заботами. Хоменко чувствовал, что его ненавидит, во всяком случае сильно сторонник это было поначалу ужасно обидно ведь он служил честно он был хорошим товарищем почему почему а потом взяла злость а я хлопцы и девчата буду еще лучше служить на злобам на зло и теперь он служил не по зову так сказать крови не по движению души, а из злости которая изъедала внутри которая убивала, но которая единственная держала его Кулаки. Иначе бы он развалился, распался бы на мелкие кусочки. И теперь вот еще было спасение оксана Любил ли он ее? Да, наверное. Но главное, он видел в ней как бы кислородную подушку, что ли. Глоток чистоты, добра, заботы, ласки, нежности, уюта. Оксана была его спасением, но она спасать его не хотела. Хоменко потягивал коричневую бурду под названием «Кофе-эспрессо», когда в панорамное стекло увидела Оксану в накинутом на плечи демисезонном пальто, двух оперативников по бокам, двигавшихся следом мужчин в наручниках, а также в сопровождении работников милиции. Лейтенант растерялся. Кто? За что? По чьему приказу? Задержанных повели не в камеру, а в общую комнату. Роман стремительно взбежал по лестнице на второй этаж и ворвался к начальнику линейного отдела. Николай Павлович, там кассира арестовали Оксану. Это по вашему приказу? — выдохнул он, не соблюдая субординации тимошевский покосился на человека, стоявшего у окна спиной к Кхоменко, потом удивленно вздернул брови. Лично кассира 16-го кассового аппарата Панчук арестовывать никто не собирался. По всей видимости, ее взяли в рамках проведения операции «Жучок». Очень жаль, если будут доказаны факты незаконного использования служебного положения в целях личного обогащения. тимошевский Снова взглянул в сторону присутствующего незнакомца, как бы призывая того в свидетеля. Незнакомец повернулся, молча посмотрел на Хоменко и сел в гостевое кресло. Операция «Жучок» была для Романа полной неожиданностью. Так вот почему он видел столько своих коллег, шастающих по вокзалу. Они ловили билетных жучков. И ведь не проболтались, он с ними разговаривал. Неужели Тимошевский специально охотился на Оксану? Неужели до сих пор не может забыть, как каменко увел ее из-под самого, мягко говоря, носа начальника? Я знаю, как вы относитесь к кассиру-оператору 16 кассы, товарищ майор, и уверяю, так просто это вам с рук не сойдет. Еще не знаю подробностей, но уверен, ее подставили. Очень жаль, что не успел оформить протокол о вагонах на запасных путях. Ну что ж. «Постараюсь исправить ошибку». Хоменко говорил это не столько начальнику, сколько неизвестному гостю, предполагая в нем важную шишку. «Слушайте, вы, Хоменко, в отличие от вас, я пришел сюда по своей воле. Вы же в силу склочности характера, как я теперь понимаю. В коллективе уже давно выражают недоверие своему сотруднику, и, похоже, теперь я с коллективом соглашусь, хотя в последнее время...» Тимашевский решил разыграть доброго дядюшку. Вы значительно подтянули личный состав.